возвращение. Лаверия лежала на кровати, обняв мохти от обиды и непонимания происходящего. Она не знала, как реагировать на то, что случилось. "Лави, детка, нам ужин принесли. Пойдём, отведем, чем нас угостить надумали". Леона подошла к кровати, села рядом. "Давненько не ели мы чего-то слаще постных лепёшек. Вот мы и дома". Погладив сначала воспитанницу, потом могти постаралась успокоить. "Леона, почему она так ненавидит моего отца и меня?" насупившись, спросила девушка. "Да кто же её знает? Может, просто любить не умеет. Не всегда отношение к тебе проявление того, чего ты заслуживаешь. Порой просто по-другому не может творец. Мой отец не был никогда сумасшедшим. Заберу завтра письмо у Мэллори. В нём будут ответы на мои вопросы. А если папа решил раздать всё бедным, значит, на то были причины. Лаверия леона наклонилась к девушке, прошептав на ухо: "Лавей не отдал бедным. Он оставил свои сбережения для тебя". "Как?" Глаза удивлённо округлились. Накануне нашего отбытия в храм Он отдал мне все свои сокровища, таланты и украшения, настояв на том, чтобы я сохранила их только для тебя. Я тогда не понимала, а он уже знал, что близится смутные времена. Знал, что на Веронию надежды нет, решил сам позаботиться о тебе. Ну а я что? Спрятала и тайну хранила. Почему же папа не поговорил со мной тогда, что скоро уйдет в портал? "Грустно", промолвила подопечная. "Он что, не хотел со мной попрощаться? Я разочаровала его?" "Он не хотел тебя огорчать. Представляешь, каково это жить вдали и знать, что больше ты никогда не увидишь близкого, к которого сочтены?" Леона с пониманием посмотрела в глаза девушки. "Бери своего красношкурова. Попробуем найти что-то, чем можно его накормить". Он у Люка любит. Надо завтра по пути в библиотеку накопать ему еды в зарослях, в квартале земледельцев». «Это что же ты, воровать надумала?» — возмутилась Леона. «Мы же незаметно. А им потом чем питаться?» «Хорошо, я попробую найти у Люка за скалами. Мокти поможет мне обнаружить корнеплоды. Лови. Тебе нельзя с Мокти открыто гулять по плато». Женщина потрепала за ухом питомца. Творцы не знают этих животных и могут захотеть отобрать у тебя его. Почему? Они же добрые, возмутилась Лаве, стараясь защитить жителей вершины. Ай, милая, как много тебе ещё предстоит узнать. Сделаем так. Я хоть и не творец, но шить умею. Я вам смастерю сумку. В ней ты сможешь прятать мох, те, чтобы он оставался незамеченным. «А где ты возьмёшь ткань?» — удивилась идея и воспитанница. «Я распарю своё синее платье». «То нарядное? А в чём же ты ходить? На праздники будешь?» «А нет у меня праздников больше. Нам с тобой свою жизнь строить надо. Пошли ужинать». Мокти обнюхал тарелки с блюдами, недовольно фыркнул, скребя по столу в попытке закопать непривычную еду. «Эх, дружочек». Придётся нам с тобой встать рано, чтобы отправиться в путешествие к скалам. Ловив вдохнула аромат запечённой птицы, фаршированной ягодами. Да, Леона, давно мы с тобой такими блюдами не угощались. Ага. Увлечённая едой кормилица довольно оторвала от тушки ножку, взгромоздив на тарелку Лови. Жуй. Нам надо хорошенько поесть и выспаться. Дел много. Лови шла по улицам Плато. Хрупкие лучи солнца едва пробивались через нависшие над вершиной тяжёлые тучи. В синей сумке, накинутой через плечо, могти кряхтел и фыркал, пытаясь вырваться. "Могти, сиди смирно", погладив сумку, строго скомандовала Лави. "Это твоя прогулочная коляска". Свернув за кварталом ремесленников к череде скал, девушка отыскала проход, который показал ей её отец. и если печали твои глубоки, пора отправляться на берег реки». Вспомнила она слова Лавия. «Кто бы мог подумать, что теперь девушке придется самой приходить сюда в поисках улюка и умиротворения для души». Миновав каменистую тропу, Лави осмотрелась по сторонам, присела, отпуская мохнатика на волю. Животное встрепенулось, вздрогнуло всем телом, расправляя пушистую шерсть, Ощетинилась и увлечённо приступила к обнюхиванию новой территории. Лаверия улыбнулась. Солнечный луч осветил берег реки. Щурясь от яркого света, заметила, как волны пенятся грозными перекатами, застывая у прибрежных камней. Там, у подножья гор, простирались бескрайние просторы Визарии. В магистратуре их учили, что жизнь внизу наполнена опасностями и рисками, что люди беспощадны и жестоки. Но теперь, когда разлом расширялся и в жизнь плато пришла беда, остались ли творцы прежними? Ведь нет того, кто за это время захотел силой своей энергии исцелить лазуритовый купол. Леона вчера сказала, что Лави не знает истинной сути творцов, а ей и не хотелось видеть их в другом свете. Но ведь мать, ученики магистратуры, Эвиус, все они, кроме Ника и служителей храма, уже показали себя не с лучшей стороны. Зачем обольщаться и продолжать верить в свет творцов, если они ведут себя озлобленно? А правда ли, что за границами плато все так, как рассказывали им магистры? Вот Глаз, он всевидящий, якобы. Но почему тогда не учёл, что для Лави будет больно не проститься с отцом? Или ему всё равно? Ведь как сказал Арас, уровень познания Гласа выше разумения творцов. А потом это же Глаз приказал настоятелю отправить Леону и Лави обратно на плато. И как его понимать? Доверять? Но уж нет. После всего, что произошло в жизни, верить она может только Леоне Арасу и Нику. Моктя отвлёкла Ви от мыслей, стукнув лапой по ноге, вильнул хвостом и начал обнюхивать берег в поиске своих любимых корнеплодов. Обнаружив подходящий участок земли, заурчал, впиваясь острыми когтями в чернозём. Сосредоточенно начал рыть вороша носиком влажную землю. Какой ты молодец! Старательный, подбадривая лави питомца, склонившись к участку земли рядом, начала откапывать запасы у люка вместе с ним. Могги, выкопав первый плод, довольно сел на землю, обняв лапками излюбленную пищу, захрустел, зашевелил челюстями. Казалось, что от голода томящего его с вечера, он похрюкивает от удовольствия. Это смешило Лаверию. Радостная, что удалось найти богатый запас плодов, Лави задумалась. Как же она понесёт в одной сумке добычу и животное? Он же по пути будет непрерывно жевать, пока не поймёт, что брюшко набито доверху. Отмыв в холодных водах горной реки плоды и лапки мокте, опустилась на камне, вспоминая наставления отца, которые успела получить. Как хорошо, что папа оставил хотя бы письмо, которое совсем скоро она сможет получить у Мелอรี่. Улицы Плато оживали. Творцы вышли из домов, приветствуя давно забытый свет солнца. Лаверия, привыкшая за время пребывания в обители к ясным дням, даже подумать не могла, что после ухода Лавия с поста вершина привыкла жить в полумраке. Об этом говорила лишь скудность листвы деревьев. И редкая рос шепочками трава. Девушка не понимала, что она причина солнечного утра. Некоторые творцы с улыбкой встречали повзрослевшую дочь покойного Лавия, некоторые, кто считал, что бывший глава парламента стал причиной разлома, косились с презрением. Она не замечала происходящего вокруг, прижимая к себе сумку в страхе, что кто-то обнаружит. Мокте торопилась к зданию библиотеки. Эй, послышалось сзади. Это же одержимая вернулась. Лови её. Лови, обернулась. Её настигала Теган с приспешниками. Лаверия на мгновение задумалась: бежать или встретиться лицом к лицу с гостями из прошлого? Если бы не мохти в сумке, который не должен быть раскрыт, сомнений бы не возникло. Сжав крепче тяжёлую от корнеплодов и питомцев ношу, Девушка, сорвавшись с места, быстро побежала прочь, слушая за спиной обидные выкрики: "Дура, сумасшедшая, грязнородая". Запыхавшись, толкнула двери библиотеки, ввалилась внутрь. В этот раз ей удалось скрыться от преследователей, но слова, брошенные вслед, она не простит.